Глава 33. Как только патрульные ушли, доктора немедля занялись ангелом от темной. Первым делом, конечно, следовало смыть грязь и запах гари. Очнувшаяся медсестра собралась проводить Саю к женской душевой. Аниэля же сопровождал один из медбратьев. Однако стоило молодоженам разойтись на пару метров, как загудевшие в воздухе золотые нити притянули их друг к другу. Доктора восхищенно всплеснули руками, ангел покраснел, а Сая нахмурилась. «Что это? Древние брачные узы!» с придыханием объяснили ей. Пока э, брак не будет э консумирован, они не позволят вам разойтись. Да, и следующий месяц придётся держаться рядом. Тёмная взглянула на алеющего как маков цвет светлого и обречённо спросила: "Ну что же вместе?" Скорее всего, развёл руками пухленький старичок-лекарь. "Ну, у нас там есть перегородки", обрадовал он. "Уже счастье", буркнула себе под нос тёмная, и они вдвоём с Ангелом покачиваясь двинулись в сторону женской купальни. "Почему женской?" "А просто она была ближе. Мы-то правда пришлось тою спина к спине" Дальше Уза не отпустили. И если Аниэль честно зажмуривал глаза, краснел как девица и старался двигаться как можно деликатнее, чтобы случайно не задеть магичку, то Сая себя ни в чём не ограничивала, спокойно смотрела, когда поймала шарашный взгляд Ангела, пояснила своё свободное поведение. «Мама лекарь, папа некромант. Тела я видела всякие, а ты мой муж. И если я верно помню из прадедушкиных трактатов, магический брак, признанный древней магией, разорвать невозможно. Иногда узы падали сами, но никто не знает почему. Так что я просто смотрю на тебя и пытаюсь привыкнуть к этой мысли». Аниль закусил губу и тоже постарался посмотреть в Саи в глаза. В итоге уткнулся в её грудь и замолчал, судорожно сглатывая. "О, тамри", тёмная накинула на себя больничную рубашку и Ангел поспешно отвернулся. "Эн", голос магички звучал мягко и устало. "На всё равно придётся консюмировать брак. Магия не оставит нас в покое. Просто привыкай потихоньку к этой мысли. Этот чёкнутый там в клетке", девушка поёжилась и обняла себя руками, говоря, что от меня не останется пищи бродячим собакам. "После такого брак не страшен". Теплые ладони ангела вдруг легли поверх ее заледеневших пальцев. «Очень страшно было», — тихонько спросил Аниэль, укутывая Сайя руками и крыльями. Она не выдержала и разрыдалась, почти выкрикивая сквозь рыдания все то, что с ней произошло. Они не торопились, тянули силу медленно, наблюдали за тем, как я слабею. А когда силы не хватало, запускали в клетку душителя. Заклинание такое на руку, похоже, дышать не дает. Аниэль начал покрывать макушку магички легкими поцелуями. Оказывается, он значительно выше Сайя. Почему же он раньше этого не замечал? Потому что девушка всегда держалась очень уверенно и прямо, а теперь гнётся в его руках, как цветок с тяжёлым бутоном. Знаешь, я поняла, что это все может тянуться долго и спровоцировать этих недоученных мажоров. Смея стыкала пальцами, обзывала не мужчинами. Они меня даже побить пытались. Тыкали палками сквозь решетку, но я фартук свой на руку намотала и отбивалась. А когда они решили меня дурманить, и все-таки... В общем, я выкрутилась только благодаря бабуле. Она мне платье начинила всем, чем могла. Даже яд подсунула, которым я этого гада отравить сумела. И тогда он пришел и в подробностях рассказал мне, что сделает, чтобы я молила о смерти. Союз околотило крупное дроше, тут в раздевалку просочилась медсестра со стаканчиком успокоительной микстуры. Девушку напоили, Ангелу тоже накапали чуть-чуть зелья и убедившись, что раны исцелились сами, отправили молодожона отдыхать в ближайшую свободную палату. Их не беспокоили остаток дня и ночи. Принесли еду и одежду, лекарство и записочку от Ияри. Сестра написала, что родители Аниэли ещё не в курсе произошедшего, да и Чито Аградан пока держит в неведении. Мама должна со дня на день родить, так что я не стала её волновать. Фия писала торопливо, но уверенно. Сама главная новость сватили ещё двух студентов, точнее, подобрали, абсолютно выпитых. Похоже, неразборчивая демоница вытянула из них всё, что смогла, чтобы помочь своему родственнику. Но если бабуля дала тебе то, что я думаю, надолго этого не хватит. Записку санитар принес вечером, а утром молодых разбудила смертельно уставшая Лера Дарис. Сая-сая, Лери Аградан. Тёмный подскочил и темневольно разбудил Ангела. Вчера, несмотря на усталость, Нель не смог преодолеть неловкость, так что спали молодожёны на разных кроватях. Одну кавказские больничные койки пришлосьдвинуть, да ещё держа За руки, чтобы магия дала им отдохнуть, не впечатывая друг в друга. Лера, что случилось? шоб этом спросила стажёрка, активно хлопая сонными глазами. Прости, что разбудила, криво улыбнулась бледная до синевы магичка. Ты нужна для опознания. Иду. Сейчас оденусь. Сай не стала медлить. И я рю успела отправить к ней посыльного с одеждой, и Абанели позаботился капитан Старк. Так что супруги оделись синхронно, однако по-прежнему повернувшись друг к другу спиной. Оба, что интересно, натянули формы патруля. Только у Ангела уже была одна дычка под стажёрской нашивкой, а у Саи кроме нашивки ничего не было. Они вместе вышли в коридоры, кажется, разбудили Лэру Дайрис, стоящую у стены. "Готовы?" опытная дама ничем себя не выдала. "Идём". Привели их не в тюрьму и даже не в отделение сыска, а в больничный морг. На металлических столах, обрамлённых узором из сереб не проволоки. Лежали два тела. Безумно красивая и притягательная даже в смерти демоница и столь же красивый, но измученный мужчина в темной одежде. Сая не спешила с порога кричать это они. Дочь, внучка, правнучка и праправнучка действующих некромантов. Она медленно подошла, держа наготове несколько убойных заклинаний. "Сталы экранированы", напомнила Лера Деррис. "При всем уважении, Лера, вздохнула Сая. «Я знавала о мертвей, которых невозможно было уничтожить даже звездным железом. Осторожно, некромант. Живой некромант». Старшая сыскарь замолчала, а темная натянула перчатки с тонкой кожей и принялась кружить у столов, изучая облик, одежду, ауры и что-то еще непонятное ни Дайрис, ни ангел. Наконец, магичка остановилась и заявила. «Девушка та самая. Человек с активной магией. Сугубов. А мужчина другой». Что, встрепенулась Лэйра. Как другой. Он полностью соответствует тому портрету, что ты показала. Их взяли в маленькой лавке травника на окраине. Девица притащила мага на себе и потребовала у старика травы для лечения отравления. Их заметил ближайший патруль, но поймать смогли на выходе из лавки, только потому, что девица была уже мертва, а маг умирал. дополнила картину Са. «Да, но ведь магическое истощение...» «Это не тот маг!», маг" — решительно заявила Тёмная и пояснила. «Девицу я пометила сразу, когда она на моих глазах кормилась. След отметки есть. А мужчина получил дозу растительного яда из клещевины и окопника. У этого вида интоксикации есть два несомненных признака. Не дрогнувшей рукой в перчатке стажёрка отогнула губу трупа. «Видите? Здесь должны быть точечные кровоизлияния. Много. А ещё розоватая пена. Тела не обмыты, и признаков нет. Думаю, Тёмный прикинулся травникам, вытянул из любовницы последние силы и подкинул нам это тело, чтобы успеть исцелиться и сбежать. Лейра Дайрис побледнела и, выхватив переговорный амулет, начала отдавать приказы. Ангел смотрел на свою жену широко открытыми глазами. «Страшно?» — Риво усмехнулась Сайя, стягивая перчатки. «Я пойму, если ты больше не захочешь меня видеть. Правда. Подтвердить брак нам все равно придется». Что ты, анельв в два шага очутился рядом и бережно обнял золотоволосую красавицу. Я просто поражён твоими знаниями, молодой мужчина медленно, словно спрашивая разрешения, прижался к волосам девушки и вдохнул их аромат. Сая постояла минутку, словно греясь в его объятиях, потом пожала плечами. «Когда дедуля с бабулей спорят, на кого больше похожи правнучки, мы невольно узнаем больше, чем нам положено. Думаю, ты тоже хорошо разбираешься в магии света, особенно в ангельской». Аниэль слегка покачал головой. «Меня воспитывали как стража и будущего хранителя цитадели. Семейные заклинания и тайны достались старшим братьям». «Зато теперь тебе придется очень быстро освоить минимум необходимый для члена семьи Аградан», — улыбнулась Сая. «Не переживай, я помогу. Просто семья». «Семья у нас странная». «Конечно, странная», — раздался недовольный голос за спиной. «Другого места для объятия не нашли? Почему морг-то?» Не ворчи, Сае снова улыбнулась и крепко обняла сестру. Меня Лайра Дайрис прислала, сказала поискать на трупе сложные иллюзии. Тут скорее не иллюзия, а первый уровень трансформации, ответила Тёмная. Иллюзия уже бы развеялась. Давай смотреть. Фиет искала чистые перчатки и, подумав, скостовала защитный фильтр. Они и Лиса повторили заклинание. Во время осмотра Яри действительно обнаружила нить, фиксирующую трансформацию, и уже собиралась потянуть за неё, чтобы обнажить истинное облик тела, но Сая её остановила. И я стой. Помнишь, как нас дед учил трансформацию искать? В первый раз. Фея моментально отдела руки, отошла от стола и выдохнула. Ух, спасибо, что напомнила. Онель недоумённо покрутил головой, а тогда и Яри ему объяснила, поморщившись, так словно раскусила лимон. Про дедуль она нас на гнилых тыквах учил. После праздника собрал их в учебный класс, трансформировал и велел нам привязку искать. У меня способности к трансформе есть? Я быстро нашла и дёрнула. Пять корзин подгнивших тыкв взлетели в воздух. Ага. Сая тоже придёрнула плечами, вспомнив этот случай. Хуже всего было то, что нам пришлось это тоже с руками отмывать, даже с потолка. Я до сих пор тыквенный суп и ем. Призналась Фия: "От одного запаха тошнит. Думаете, здесь что-то подобное сделано?" "Наверняка", хором сказали сёстры, переглянулись и улыбнулись. "Я бы точно поставила дробилку, чтобы потом тело никто не опознал", сказала Тёмная. "А я бы семечко внутрь сунула", покивала Светлая. "В любом случае, тут нужен специалист", сказали девушки хором и, оставив на трупе записку, покинули морг.